Глава двадцать третья. Я дошла до машины и нашла подходящую для перевязки тряпку. Вернулась, помогла Георгию затянуть руку и сказала, где можно найти хорошего доктора. «Он ветеринар, но, думаю, поможет тебе. Отдашь ему рубашку, и он сделает все, что надо». «Какую рубашку?» Жора еще мог улыбаться. «Вот эту». Я сняла рубашку доктора Ивана и подала Георгию. «Он помог нам с Марысей». Вечеринор говоришь? Ну, мне кажется, требуется другой специалист. А если пойдёшь в больницу, к тебе милиционеры придут. Будут спрашивать, что да как. А я думаю, не в твоих интересах встречаться с ними. Я ошибался по поводу тебя, только и сказал Жора. А вот теперь прощай. Надеюсь, что на самом деле больше тебя не увижу. Марьяся, идём. С Жорой всё будет в порядке. Не волнуйся за него. Собака крутилась возле раненого. Она пошла на мой зов, но как-то не уверена. Мне пришлось подойти и взять ее за ошейник». Я усадила боксёра в машину, не глядя, что там делает Джора. Я накинула на себя футболку и поехала вперёд. Никто больше не мешал нам в пути. Мы прекрасно держали скорость. Один раз остановились перекусить и несколько раз размяться. По большей части мы с Марисей молчали. Говорить совершенно не хотелось. Уже на подъезде к городу я остановила машину и занялась ошейником собаки. Если там что-то есть, то я вынул это сейчас. Другого момента не будет. А Георгий И всё же догадался обо всём. Я в нём не ошиблась. Сейчас посмотрим, что у тебя тут. Объяснила я Марисе, зачем мне понадобилась её личная вещь. Ошейник был сделан из хорошей кожи. Он был уже стар и на вид неказистый. Марися не рычала и не выказывала признаков беспокойства. Я аккуратно распорола ошейник маникюрными ножницами, взятыми в сумочке. И что я увидела? Естественно, в ошейнике были спрятаны камушки. Ну, голову даю на отсечение, что очень даже драгоценные. Хоть я на глаз и не умею точно определять, не того какие именно это камни, ни тем более их стоимость. Теперь отпали всякие сомнения в том, что Марыся поистине золотая девочка. Недаром Виктория Леопольдовна так ее называла. Впрочем, и от меня собака слышала такие слова. «Вот все и прояснилось», – вздохнула я с облегчением. «Теперь можно и к внуку на глаза показываться». Я пересыпала камушки в пакетик, завязала его и положила себе в карман. Так просто они от меня не отделаются». Я ещё попорчу им кровь, вернее ей. Думаю, Виктория Леонидовна очень скоро узнает, что внук ничего не получил. Вот тогда мы и поговорим с ней по душам. Город Антоновск встретил нас душной атмосферой. На улицах было столько пыли, что просто кошмар. Хоть респиратор надевай. Я остановилась, собираясь приставать к прохожим, чтобы мне рассказали, как проехать по нужному адресу. Но первая же женщина прекрасно знала, куда мне двигаться. И уже через 40 минут не долго поплутав по узким улочкам, я остановилась около дома, указанного на открытке Игорёши. Марыся была на готове, а шейник на месте, на её шее. Но какое-то возбуждение отчиталось на морде собаки. Я взяла в руки пакет со шкатулкой. «Ты знаешь, куда мы идём?» – спросила я у боксёра. Марыся завиляла своим обрубленным хвостом. «Тогда пошли». Мы поднялись на третий этаж. Я позвонила. Дверь открыли сразу, будто хозяин ждал нас, стоя прямо в коридоре. Здравствуйте. Симпатичный высокий молодой мужчина приветливо улыбнулся. Марися кинулся он к собаке. Она радостно залаяла, положила передние лапы ему на грудь и стала лизать лицо. Здравствуйте, кивнула я, стараясь не обращать внимания на их нежность. Мне нужен Игорьёша. Я решила, что буду держать себя наглядата, но не переходя определённого предела. Игорь, это я. Можно пройти? Конечно. Я вошла в прибранную комнату. Она была очень хорошо обставлена немногочисленной, но дорогой мебелью. "Вы, наверное, Женя", спросил он. "Точно. Откуда вы знаете? Мне бабуля звонила, сказала, что вы должны приехать". "Предупредила, значит. Что же, очень хорошо. Вот всё, что она просила вам передать". Я протянула шкатулку и без тени сомнения и чувства вины пояснила: А она, к сожалению, испорчена. За мной следили неизвестные мне люди. Вот один из них и открыл шкатулку. Думала, что там что-то ценное, но ничего такого не оказалось. Вещи я сложила обратно, так что всё на месте. Ничего. Главное, что вы сами не пострадали. Сейчас ведь всего на дорогах ожидать можно. Ах, эта бабуля, она просто сумасшедшая. Догадаться о таком попросить вас. Бред. Я сам мог приехать. Игорь продолжал гладить собаку. Наверное, они были большие друзья. Виктория Леонидовна сильно заболела. Я думаю, только потому она и поступила так, добавила я. Мне вдруг стало ясно, я совсем не хочу огорчать этого приятного мужчину. Разве внуки должны отвечать за поступки своих бабулек? Да, бабуля звонила мне на днях и всё рассказала. Что это и вас разговорами почую. Хотите, можете отдохнуть с дороги, принять душ, а потом я вас покормлю. «Нет, спасибо, я сейчас в местную гостиницу, там и душ приму и поем». «Ну, хоть чаю со мной попейте». Игорь так искренне просил, что я не могла ему отказать. Мы прошли на кухню, Марыся продолжала буквально висеть на своем хозяине. «Она вас очень любит», сказала я. «Да, она здесь у меня долго жила, а потом с моей работой... В общем, я много по командировкам стал мотаться, а её куда девать?» Вот бабуля и взяла Марысю. Сама потом не раз звонила, благодарила. Говорила, что жизнь её веселее стала. «Ну, вот вы и встретились. Да». Игорь вскопятил воду и заварил чай. Сделал бусерброды, достал коробку конфет и печенье. Тяжело добирались. Заглянул он мне в самые глаза. «Да». Да нет, это прогулка. Поездку можно так назвать. Пошла мне на пользу. Я развеялась немного, посмотрела на природу, на звёздное небо. Вы так красиво говорите. Это видеть надо. А Виктория Леонидовна будет вам ещё звонить, решила спросить я. Не знаю, мы в точном времени не договариваемся. Ну, я и сама могу позвонить. Вы с ней поговорить хотели? Нет, нет, спасибо. Я уже поговорю с ней из глазу в глаз, когда в Тарасв вернусь. Я всё больше и больше убеждалась, что внук курляндский совершенно ни о чём не ведает. Ну что же, тогда для старушки большой сюрприз будет, когда она позвонит ему и скажет, чтобы он в ошейнике посмотрел. Посмотрит, а там ничего. Думаю, они без труда смогут меня найти, если это случится раньше, чем я сама встречусь с Викторией Леопольдовной. Сегодня я в гостинице буду, а завтра поеду в обратную сторону. Если что, звоните. Я встала. Не буду вас больше задерживать. До свидания. «До свидания. Спасибо вам большое». И Игорь протянул мне деньги. «Не надо. Ваша бабуля обо всем позаботилась». «Неважно. Я тоже со своей стороны хочу вас поблагодарить», настаивал мужчина. «Не стоит. Оставьте деньги себе». Я повернулась и быстро ушла, чтобы он не приставал больше со своими купюрами. Я села в машину и поняла, что чего-то не хватает. Оказалось, не чего-то, а кого-то. «Марисе». Я даже сначала, когда подошла к Фольксвагену, чуть было заднюю дверь с уня открыла, чтобы пустить её. И только потом вспомнила, что собака осталась у хозяина. Поставив машину на платную стоянку, я сняла в гостинице номер, заперлась в нём и бухнулась на кровать. На сердце была пустота. Хоть в кармане куча камней на эне количество баксов. Но лежать и горевать я себе не позволила. Вскоре я вскочила и спустилась на улицу. Нашла самые лучшие магазины и купила себе всего о чём только можно было мечтать. На данный момент, конечно, а именно новые джинсы, пару маечек, нижнее бельё и мягкие летние плетёные тапочки. После этого я вернулась в гостиницу и залезла в ванну. Пенну взбила до краёв и лежала, пела песни. И тут услышала стук в дверь. Как же мне не хотелось вставать. Просто ужасно. Но пришлось. Стук не прекращался. Я завернулась в полотенце и открыла дверь с грозным видом. Передо мной стоял Игорь в белой рубашке и брюках с красивым букетом в руках. О, простите. Сделала я вид, что смутилась. Я тут в ванной лежу. Это вы меня, Женя, простите. Я хотел пригласить вас всё же со мной поужинать. Это вам. Я протянула руки к букету, но потом вернула его обратно. Проходите, я скоро. А вы пока поищите вазу для цветов. Оделась я быстро. Как хорошо, что в новые, а не в свои грязные вещи. Я не стала причёсывать мокрые волосы, просто посушила их чуточку полотенцем. Я не мог просто так позволить вам уехать, сказал, как только я появилась, Игорь. Видно, он хотел объяснить своё неожиданное появление. Вы очень красивая. Это что такое? Теперь такие слова уже на первых минутах знакомства говорят? Благодарю. С ноткой недовольства ответила я. И куда вы хотите пойти? Недалеко. Внизу есть отличный ресторан. Если хотите, я вас там подожду. Хорошо. Я буду готова через полчаса. Но предупреждаю, у меня кроме брюк ничего нет, одни джинсы. Ничего. Игорь встал и направился к двери. А Марися где? остановила я его. Она с кем осталась? Ко мне друг приехал, прямо следом за вами. Я его и попросил посидеть. Не волнуйтесь, у неё всё хорошо. Я вижу, вы привязались к ней. Улыбнулся мужчина. Да, привязалась, и сама даже не ожидала. Так бывает. Ну ладно, я вас буду внизу ждать у стойки в ресторане. Игорь ушёл, а я стала одеваться. Значит, всё-таки он не знает про камни. Иначе сейчас так мило не разговаривал бы со мной. Что же, хоть один человек порядочный попался. Но я не буду выдавать ему тайну. Сначала всё же поговорю с Викторией Леопольдовной. Я высушила подсушилкой для рук волосы и чуть подкрасилась и спустилась вниз. Игорь сидел у стойки и пил минералку. Вы прилестный. Так и должно быть, растерялась я. «Идемте. Я заказал для нас столик. Сейчас покормлю вас хорошенько. Наверное, в дороге вам не всегда удавалось нормально поесть». «Ничего. Я не голодала». Мы сели за стол. Официант принес меню, и я почувствовала, что покушать сейчас совсем не прочь. Заказала все, что хотела, совершенно не стесняясь. «Итак, расскажите мне о вашем путешествии», – попросил Игорь. «Вы говорили, что за вами следили. Почему? И как вы от них отделались?» Думаете, это интересно? Ещё как. Расскажите. А ваша бабуля сказала, будто я везу сокровище. Об этом узнали некоторые типы, они хотели отнять его, но в шкатулке ничего не было. Виктория Леопольдовна пошутила. Не похоже на неё. Неужели впала в старческий маразм? Вздохнул внук курлянской. Не знаю, она вообще-то у вас бодренькая, держит хвост пистолетом. Молодец. В этом смысле да, она не собирается стареть, по крайней мере, душой. Игорь налил мне вина. Давайте выпьем за то, что вы добрались сюда благополучно. Надеюсь, ничего действительно страшного в дороге с вами не случилось. Страшного ничего, так, мелочи разные. Мы выпили. Затем мы ели и разговаривали ни о чём. Я старательно уводила разговор в сторону, лишь только Игорь начинал спрашивать о поездке. Я ничего не собиралась говорить ему. К концу вечера внук Виктория Леопольдовна пригласил меня на прогулку по городу. У нас, конечно, особенно смотреть нечего, но тем не менее есть красивые места. Я отведу вас на берег реки. Вам понравится. «Снова берег реки», – подумала я. Я уже в волю насмотрелась на её пейзажи. Мы гуляли. Почему-то у меня складывалось такое ощущение, что Игорь просто тянет время. Зачем и почему, я не могла объяснить. Но иногда вдруг замечала, что мой спутник посматривает на часы и вроде как нервничает. Потом он снова становился любезным и на вопрос, не спешит ли он куда, всегда отвечал «нет». Мне было интересно, чем закончится наша прогулка. «А поедем теперь ко мне». Вдруг предложил Игорь. О, нет, я очень устала и хочу выспаться. Сразу отклонила я его предложение. Вы не задержитесь, зато сморысь и снова встретитесь. Чаю попьём, а потом я провожу вас до гостиницы. Не настаивайте, я правда хочу лечь спать. Ну почему? Такой прекрасный вечер. Потом отоспитесь, будет ещё время. Игорь взял меня за руку. Можете не бояться. У меня ведь товарищ гостит, так что приставать не буду. Я вас не боюсь. Спокойно посмотрела я ему в глаза. Дело совершенно не в этом. А в чём? Я уже объяснила вам. Но это не причина, устала. Я же приглашаю вас не кирпичи таскать, просто посидеть. Хорошо, я сдалась. Только сначала я хочу зайти в гостиницу, взять кофточку, становится прохладно. Что ж, без проблем. Мы также не спеша прошлись по вечерним улицам до гостиницы. Я попросила Игоря подождать внизу, а сама поднялась в номер. Мне нравится мне всё это. Чувствую, ожидает меня ловушка. Но если и не так, то всё равно пистолет не помешает. Я прицепила на ногу резиночку почти у щиколотки и заложила за неё пистолет. Джинсы немного расширялись к низу, так что заметить оружие никто не смог бы. Потом я спрятала камни. Я оставила их в номере, привязав в мешочек к одному из цветков из принесённого Игорем букета, стоящего в вазе. В общем, в букете его не было видно. И это, возможно, единственное место, которое никто не догадается посмотреть, если мой номер и будут проверять. Даже если и заглянут в саму вазу, то уж каждый стебель рассматривать точно не станут. А у пионов много листиков. Среди них что хочешь затеряется. Только после всех названных манипуляций я спустилась вниз. Вы быстро, то ли укорел, то ли на самом деле так решил Игорь. Пойдёмте пешком, предложила я. Не хочу ехать на машине. А мне уже так надоело, как бы морская болезнь не развелась. Хорошо, если вам так хочется. Игорь больше не волновался. Я дала ему согласие сходить в гости, так что он не дёргался. А может, я свои подозрения придумала и опасаться под двух очей чего? Просто за последнее время я слишком часто обманывалась и обжигалась. Чем ближе мы подходили к дому, тем веселее и болтливее становился Игорь. Он придерживал меня за талию, как-то странно, якобы случайно прижимал к себе, даже помогал подняться на бордюр. В общем, оказывал всяческие знаки внимания. "Чи резмерная, я бы сказала. Игорь, признайтесь, вы готовите для меня сюрприз?" решила я его поддеть. Молодой мужчина смутился, убрал руки, опустил голову. "О чём вы говорите?" уточнил он. "Как о чём? Вы пригласили меня к себе домой и так настаивали. Признайтесь, вы готовите мне сюрприз?" допытывалась я. "Ну, в некотором роде". "Я так и думала", я улыбнулась. Когда идёмте быстрее. Надо было сразу сказать. Но он может подождать. Кто? быстро спросила я. Сюрприз. А, он может, а вот мне не терпится. Идёмте. Я приняла решение быть начеку, не расслабляться, ничего не есть и по возможности не пить. В общем, ждать. Понятно. Знает этот Игорь про всё и убедился уже, что ко мне нет. Вот и зазывает меня к себе. А друг, который приехал, друг за одну ему и поможет. Они наверняка хотят прижать меня к стенке и пытками добиться ответа. Глупцы. Попробуйте сделать такое с Женей Охотниковой и увидите, что из этого получится. Мы поднялись на его этаж, Игорь стал открывать дверь, и я услышала лай рыси. Он был весёлым. Уж не знаю, как я смогла это определить. Солнышко моё. Я прошла в коридор и обняла собаку. Марысичка, ты так радуешься? Приятно. Я тоже по тебе соскучилась. О по мне. Я повернулась. В дверном проёме комнаты стоял Джора.